А вот 38. Южная набережная Вилфльес. Одно из красивейших мест столицы, особенно во время заката. Вот и сегодня в это воскресенье потихом огороженном от движения автотранспорта аллеей набережный гуляет много народа. Я же просто бреду среди этой толпы людей, погружённый в свои мысли, мало обращая внимания на окружающие меня красоты. Час назад парочка созидающих выставила меня из кабинета кардинала. Точнее, они настойчиво попросили оставить их одних. Видимо, я их слишком задёргал своими вопросами и уточнениями. Конечно, я мог плюнуть на их мнение и остаться, но посчитал это ребячеством и решил не мешать. Тем более они разрабатывали план мероприятий, чтобы подготовить лидеров стран к моему выходу, и мешаться у них под ногами в это время было не в моих интересах. Ради нового плана Оливер де Санси даже решил урезать время своей проповеди с полутора часов до 50 минут, а остальное время отдать речи Зангхема. Именно тексты проповеди и речи они обсуждали, иногда погружаясь в такие метафорические аллегории, что невольно вызывали мои вопросы. Два высокопоставленных клирикала терпели меня примерно 40 минут, после чего переглянулись, кивнули друг к другу и хором попросили меня погулять до завтра. Мотивируя это тем, что мне тоже было бы неплохо подумать о том, что я завтра скажу. А вот им знать содержание моей речи заранее не стоит, причем причину подобного отношения они не стали мне объяснять. Вот я сейчас и гуляю по набережной. Почему именно здесь, не знаю. После того, как покинул собор Святого Сигизмунда, в первую очередь я сменил метатрон на повседневную одежду, а потом потом банально растерялся, не зная куда идти и что делать, потому как никакой речи перед королями я не планировал. Так, несколько фраз предложений, вот и всё по сути. Эта растерянность и привела меня в это место. Я мог пойти в тысячи других мест, к себе домой, например, или вернуться в университет, но почему-то выбрал именно эту забитую в выходной вечер людьми набережную. Наверное, мне просто хотелось затеряться в толпе, раствориться в ней, ощутить себя маленькой частичкой человеческого моря. Не знаю, я просто пришёл сюда без каких-либо мыслей. Я столько откладывал решение вопроса договора, и вот завтра всё разрешится. Завтра мир или изменится, почти незаметно для его обитателей, но изменится. Или его ждут большие потрясения. Впрочем, любые потрясения меркнут перед надвигающимся концом света. И возможно, даже если у меня получится изменить и переписать договор, для обычных людей ничего не успеет измениться, так как мир погибнет раньше. В отличие от легата Я не был так уверен в том, что у меня получится предотвратить надвигающийся апокалипсис. С этой не самой радостной мыслью я, заметив освободившийся столик в открытом кафе, занял место и заказал себе мороженое. Пока ждал заказ, непроизвольно растирал левую ладонь. Шрам, оставленный молодой ведьмой, иногда побаливал, напоминая о себе. К тому же этот шрам оставался со мной и в изломе Хорошо, что одеяние мои проекции с достаточно длинными рукавами, чтобы при желании легко спрятать в них ладони. Всё же Клэр очень наблюдательная девушка, и если заметит шрам на ладони маэстро, шрам идентичный ранению из зала, то у неё могут возникнуть совсем ненужные мысли и ассоциации. Чёрт, о чём я думаю? Разве это сейчас важно? Жаль, я не могу навестить Кристиана. Не могу, потому как в образе маэстро это против правил Рейгов. Так как мы однокурсник не становился открытым рыцарем излома, то подобный визит, в котором я бы видел его в гражданском обличии, был бы, мягко говоря, некорректен. А как из-за у меня бы банально не пустили в лечебное крыло обители знаний. Успокаивает только то, что Зангхем не стал бы мне врать в таком вопросе. И я уверен, что в итоге парень всё же поправится. Первая же съеденная ложка мороженого показала, что я зря заказал лакомства, так как из-за нервного напряжения почти не ощущал его вкуса. Наверное, зря я вообще сюда пришёл. Надо было идти домой и попробовать поспать. Понимаю, что скорее всего так просто уснуть у меня бы не вышло, но попытаться стоило. С этой мыслью я отставил мороженое в сторону. Оставил на столе деньги и поднялся со стула. Поднялся и тут же едва не столкнулся с парой девушек, которые так увлечённо болтали друг с другом, что затоптали бы меня и не заметили. Причём одну из этих девушек я отлично знал, а вторая, если убрать макияж и поправить стрижку, была похожа на первую как две капли воды. Я не слепошарая. Процедила зло никто иной, как Клер. Да ты сама знаешь, что как раз слепошарая, ее сестра даже не думает скрывать ехидные усмешки. Как они меня не заметили, пройдя менее чем в полуметре, не знаю, видимо и правда были слишком увлечены разговором. Наверное, по уму надо было или поздороваться, или тихо уйти, но вместо этого я пристроился позади девушек в надежде подслушать, о чем они говорят». Если то новое кафе не окажется на все 100 таким прекрасным, как ты мне расписывала, с угрозой в голосе сказала Клэр, то я тебя покусаю, и я не шучу, реально укушу. Ты же знаешь, как я не люблю такие толпы народа. Успокойся, осталось пройти всего 50 м, отмахнулась от неё сестра. И за все кафе я не поручусь, но эклеры в нём делают точно лучшие в городе. Эклеры Мечтательно произнесла Клэр и запрокинула голову. Уру-ру-ру. В этот момент девушка сбилась с шага и резко оглянулась. Я едва успел сделать шаг в сторону и укрыться за стволом пальмы. Ты чего дёргаешься? недоумённо спросила её Тора. Да показалось, что за нами кто-то наблюдает. То, что ты слепошарая, не значит, что теперь тебе надо везде видеть слежку, заговоры и прочее, чтобы доказать мне обратное, рассмеялась сестра нашей рыжей бестии. Я не слепошарая, в очередной раз упрямо повторила Каэль. Увы, больше ничего услышать не получилось, так как сёстры удалились от меня и скрылись в толпе. А следить за ними было бы глупо. Всё же эти две девушки из тех, кто легко и быстро заметит, что их подслушивают. Мысленно пожелав близнежкам вкусных пирожных, я развернулся и пошёл в противоположном направлении. Эта нелепая мимолётная встреча в корне изменила моё настроение. Почему-то, подслушав перепалку девушек, я перестал волноваться о завтрашнем дне. Я сделаю всё, чтобы осуществить задуманное, а если этого не хватит, то значит так тому и быть. Весь вечер и половину ночи я просто гулял по городу. И только почти перед самым рассветом пришёл к себе домой и упал на кровать. Упал, чтобы мгновенно отключиться и заснуть. Мне снилось что-то настолько приятное, что Зангхэму пришлось почти минут 10 мне названивать, чтобы разбудить. У нас через 4 часа встреча с королями, а ты дрыхнешь, не возмутился, а рассмеялся созидающий, когда услышал в трубке, как я зеваю. Ты не мог, что ли, позвонить минут через 10? Искренне возмутился я. Чего? Не понял меня сенс? Мне такой сон снился, а из-за тебя я его не досмотрел. Ну, подобное спокойствие в такой момент это даже для меня перебор, фыркнул в трубку созидавший. Через сколько будешь в соборе? Если просто переоденса в Метатрона, то через 15 минут. А если у меня есть время позавтракать? Полчаса на всё тебе хватит? Да. Тогда мы тебя ждём. Ровно через 30 минут я вышел из изломов в кабинете кардинала. Почти 2 часа мы втроём потратили на обсуждение деталей и на то, какие реакции ждать от кого из правителей. Точнее, это было не столько обсуждение, сколько два создающих меня инструктировали по характерам, мировоззрению и привычкам монархов. Через какое-то время Оливер де Сан-Си покинул нас, так как его проповедь должна была начаться раньше. В оставшееся нам на подготовку время Зангхэм еще раз пробежался по списку королей, выделяя самые яркие детали личностей каждого из них. После чего мой друг подошел к окну и, поправляя свое парадное одеяние, спросил, «Ты продумал свою речь?» «Почти, — пожимаю плечами, — одна сложность». Как сделать так, чтобы короли не разбежались? Вот появлюсь я перед ними, а они меня и слушать не станут, возьмут и молча разойдутся. Вот как быть в такой ситуации, не знаю. Пинками их из изломов вновь собирать, что ли? Так это невозможно. О, об этом не беспокойся. Созидающий присел напротив меня. В взаимоотношениях древних родов такой клубок, который заставит их сидеть на месте и слушать. «Это как?» — не понял его я. «Смотри!» — Сэн соголил запястье, словно фокусник перед выступлением. «Луи XIX точно останется, потому как твое появление — это нарушение регламента, а за соблюдение регламента отвечает принимающая сторона. То есть король французский останется, чтобы насолить глуатоном. Не сможет уйти и Лейр, так как его уход при оставшемся короле французском — Это потеря лица и признание того, что твоё появление это его личная ошибка как организатора. Если останутся эти двое, то точно никуда не уйдёт и Медичи. Что бы представитель их рода допокинул да место, где можно половить рыбку в мутной воде, такого не бывает. А тот четвёртый правитель Австрии точно не оставит Медичи без своего внимательного пригляда. А там, где остался Габсбург, то место не покинет и никто другой, так как остальные короли или его союзники, или кровные враги. То из тебя выслушивают, но согласятся ли с тобой, вот в чём вопрос. У них не будет выбора, с немного злой усмешкой отвечаю другу, вставая с кресла. Тебе не пора выезжать. Ты прав, пора. И вот не прошло и 2 часов после нашего разговора, Как я из излома наблюдаю за последним этапом того представления, которое разыграли Оливер де Санси и Зангхем. Представление, которое должно было преддворять моё появление перед лидерами 20 самых могущественных государств планеты. И как 9 веков назад Зангхем остановился и обвёл замерших, словно каменные истуканы правителей, тяжёлым взглядом. Когда в мир пришла истинная кровь с появлением новой силы рыцари излома. Нам нужен новый договор. Лидеры двадцати ведущих государств не были ни дураками, ни идиотами. Выслушав проповедь Оливера де Санси, а затем и почти получасовую речь настоятеля обители знаний, каждый из них уже понимал, чем закончит свой монолог Зангхем. поэтому слова моего друга не произвели эффект разорвавшейся бомбы, да и повисшая тишина была недолгой. «Нам нужен...» — откинувшись на спинку удобного кресла, с усмешкой произнес «Атон IV, император австрийский». «Нам это, собственно, кому?» — он обвел рукой остальных правителей. «Нам вот не очень-то и надо». Как не противно это признавать, поморщившись, словно его заставили съесть целый лимон, поддержал его король французский. «Но в кои-то веки я согласен с Габсбургом». Но тут же подал голос Леер Глуатон, который не мог оставить слова француза без ответа. «Даже если бы мы хотели что-то изменить, то для заключения договора нужно присутствие всех сторон». Наследник трона Навильтра наиграно по театральному грустно улыбнулся. А я здесь наблюдаю только одну сторону нашу. Насколько мы понимаем, сир Лаерправ, не поднимаясь с места, заговорил седовласы Иван Поднебесный. И не вы, настоятель обители знаний, не ваш коллега кардинал Навильтра, не могут говорить ни от лица всех людей, ни от лица рыцарей и злама. За ним поднимается король Бразилии, который раздраженно фыркнул и громко высказался. «Вы и правда думаете, что нам нужна эта подачка в виде нынешнего договора? Мы правим не из-за какой-то сделки, заключенной века назад. Мы правим потому, что мы лучшие, если хотите, по праву сильнейшего. А это самое святое из всех прав!» Его слова многие монархи поддержали громкими хлопками. Уважаемый Зангхем, вновь заговорил Глуатон. То, что вы являетесь куратором Ризва, не даёт вам права говорить от лица всех рыцарей излома. Тем более Ризв включает в себя только малую часть рыцарей всего мира, да и вы сам не рыцарь. А от лица всех людей, тихо, но так, что его услышали все, произнёс герцог Миланский и Неаполитанский Эктор Медичи: Насколько мне не изменяет память, мог говорить только один человек. О нём, кстати, недавно интересную книжку написали. Но вот не задача, он цокнул языком. Этот человек давно мёртв. Те же 9 веков, что существует договор. А всеобщего плебисцита среди населения планеты для выбора нового лидера людей никто из нас не наблюдал. Несколько смешков прокатились по залу после этих слов. Мы понимаем, встав со своего места спокойно и даже как-то умиротворяюще сказал о том четвёртый. Вы созидающие, одарённые великой силой, но иногда эта сила застилает вам глаза, мешая воспринимать реальность. Мы здесь присутствующие безмерно уважаем вас как представителей служения. Поэтому мы готовы закрыть глаза на только что произошедшее и забыть то, что сейчас произошло. «Боюсь, вы неверно поняли мною сказанное», — покачал головой Зангхэм. «Ни я, ни кардинал Навильтера не являемся договаривающимися сторонами». С одаренными бывает очень трудно. Разводя руками, тяжело вздыхает император Австрийский. Впрочем, все здесь присутствующие это прекрасно знают по своему опыту. «Хорошо», — кивает ему Медичи и, повернувшись к двум созидающим, продолжает. «Мы вас поняли. Договор и прописанное в нем подчинение — это плохо. Знаете, я даже согласен с этим». Его улыбка ясно показывает, что этот человек сейчас беспардонно и нагло врет. «Будь моя воля, я бы проголосовал за новый, более справедливый договор». Игра герцога Миланского и Неаполитанского столь явно лжива, Что его слова вызывают понимающую улыбку на лицах многих правителей. Но моя воля ничто для, как вы настоятель недавно сказали в своей речи, мира. Да-да, мы тоже за всё хорошее и против всего плохого, подхватывает его слова Леопольд VII, король Бразилии. Очень против. При этих словах его тучные бока трясутся от едва сдерживаемого смеха. Но Так как для заключения нового договора нужны три стороны, а есть по факту только одна, то моё желание справедливости увы останется неудовлетворённым. Он делано смахивает слезу белоснежным платком. Нам безмерно жаль. А односторонний разрыв договора, как вы сами нас просветили, приведёт к всеобщей резне, на что моё величество пойти никак не может, никак совсем. Мы даже не будем против, если служители всех конфессий возьмут на себя организацию и выбор всеми людьми своего всеобщего лидера. Улыбка Медичи больше напоминает хищный оскал. Если такой плебисцит вообще возможно провести, конечно. Правда, остается еще вопрос, как рыцари излома с их скрытностью и нежеланием раскрывать свои личности смогут избрать своего короля, но... Герцог с усмешкой посмотрел на Зангхэма, Но вы настоятельно, наверное, не стали бы поднимать этот вопрос, если бы у вас не было на него ответа. То напряжение, которое висело в зале по завершении речи двух созидающих, после этих слов испарилось, сменившись атмосферой лёгкого раздражения, как от навязанного просмотра циркового выступления или неудачной шутовской выходки. То есть я, кардинал Навильтера под сенью первого ангела, Делая шаг вперёд, до этого молчавший Оливер де Санси, могу быть уверен, что все здесь присутствующие не против обсудить заключение нового договора. Вновь с места поднимается император Австрии. В этот раз на его лице ни тени улыбки, он предельно серьёзен, а оговорка кардинала о первом ангеле его явно смутила. Мы не против, как только нам предоставят легитимных представителей двух других сторон. В его речи явно сквозит недосказанное, что невозможно в принципе. «Поддерживаю», — встает с места Ван Поднебесный. «Поддерживаю», — поднимается на ноги и Леер Глуатон. Это слово звучит все чаще, и последним с места встает Эктор Медичи, который через силу, но чтобы не остаться белой вороной, все же произносит «Согласен». Не зря о легендарном чутье на опасность этого рода столько говорят. Меддичи единственный, кто почувствовал подвох, но всё же не внял оклику своего внутреннего голоса и поднялся вместе со всеми. Мы все здесь собравшиеся очень занятые люди, открыто во всё лицо улыбается Зангхем. Поэтому не будем откладывать в долгий ящик то, что можно сделать сегодня. С этими словами мой друг делает шаг в сторону. Рейк К моему сожалению, яркая и сильная личность Лейра Глуатона не была исключением. В этом мире правящие роды не выродились. Каждый из присутствующих на этой встрече не на пустом месте занимал главный в своей стране пост. Все их улыбки, усмешки, наигранная веселость и расслабленность — все это мгновенно исчезло, стоило мне появиться в реальности. Секунда. И напротив меня стоят не изнеженные, уверенные в своей непогрешимости владыки, а два десятка высших хищников, готовых в любое мгновение броситься на врага. Точнее, два десятка без одного. Леер Глуатон, наоборот, как-то расслабился, и на его лице мелькнула понимающая улыбка, словно он только что увидел всю картину целиком. Он был единственным, кто спокойно сел в свое кресло, а не остался на ногах. Приветствую достойных, как того требовал древний ритуал, произношу я. Маэстро выдохнул словно от зубной боли Эктромедичи вместо ответного приветствия. А разумеется, никто из правителей, кроме Лейра, меня вживую не видел, но мой образ, ставший известным на весь мир после драки с издающим броня, им были без сомнения знакомы. Правильно ли мы понимаем, сделав шаг назад? Растягивая слова, произносит император Австрии, обращаясь к созидающим: столь неожиданно представший перед нашими глазами рыцарь Злома Маэстро является представителем той стороны, которая именует себя Рейгами. Вместо Оливера де Санси или Зангхема императору отвечают три незнакомых мне женских голоса. Рыцарь Злома Маэстро Вправе говорить от лица большинства рыцарей излома. Эти голоса разные, но говорят они синхронно. Оборачиваясь, за моим левым плечом стоят три молодые женщины. Они одеты просто, словно собирались наспех. Дорожная одежда, повседневные платья. У одной из них из сумочки торчит авиабилет из Джакарты. Объединяет их только одно все они беременны. Мир подтверждает данное право рыцарь и злома маэстра. Мы ещё не рождённые голоса мира говорим это. Как эти молодые женщины оказались здесь? Как прошли мимо всей охраны? Как я их не видел до этого? Да и не только я, а вообще никто, даже созидающие. Стоп. Что сейчас было? О ком я думал? Такая же растерянность написана на лицах всех остальных. Первым в себя приходит король Франции. Хорошо. Мы признаём право маэстро говорить от лица рыцаря излома. Но остаётся одна мелкая деталь. Мы не видим перед нами короля людей. Разрешите представить. Выходит вперёд Зангхем и указывая на меня ладонью произносит: Рыцарь излома маэстро, и он же — реинкарнация Родриго Диаса де Вивара, Эль-Сида. Уважаемые правители, перед вами последний король людей, возрожденный. С губ самых могущественных владык планеты готовы сорваться множество возражений, но вновь три женских голоса за моей спиной дают о себе знать. Подтверждаем. Тот, кто называет себя «маэстро», В одной из прошлых жизней был Родриго Диасм де Виваром. Мы, ещё не рождённые голоса мира, признаём в нём короля людей. Не знаю почему, но я уверен в праве этих трёх молодых женщин находиться где угодно, на все 100 уверен. И всё, что они говорят, верно. А если хочется возразить их голосам, то для этого возражающему сперва следует найти другую планету. потому как эти трое говорят от имени самого мира, точнее не сами говорят, а через ещё не рождённых своих детей, через тех, кто родившись станут теми, кого потом назовут творящими. Проходит секунда, и я, как, видимо, и все остальные в этом зале, забываем о стоящих рядом женщинах. Точнее, забываем неверное слово. Мы помним о них но их присутствие нам кажется естественным, непротиворечивым и каким-то фоновым, тем, на что не стоит обращать своего внимания. Зато все, что они сказали, воспринимается всеми как решение в самой высшей судебной инстанции. Что же, тряхнув головой и отступив на шаг назад, произносит Аттон четвертый, «Вы смогли нас удивить». Нам приходилось видеть, как одаренные, погрузившись в свои видения, теряют связь с реальностью. Мы думали сейчас именно такой случай. Судя по улыбке на вашем лице, кардинал, как только император Австрии замолкает, начинает говорить Медичи. Вы и рассчитывали на то, что мы подумаем, будто вы потерялись. Герцог Миланский и Неаполитанский демонстративно начинают хлопать в ладоши. Поздравляю! Вы всё превосходно разыграли. Что же вы смогли вытащить из нас обещание обсудить новый договор? Эктор Медичи поднимает палец вверх. Но мы не обещали, что заключим этот новый договор. Наше обещание касалось только обсуждения, не более. Герцог присаживается в своё кресло и делает приглашающий жест рукой. Попробуйте убедить меня и всех нас, что это необходимо. Ведь по вашим же словам, для заключения нового договора нужно согласие всех сторон. Его улыбка напоминает змеиную. Я весь внимание. Да-да, подхватывает его слова Леопольд VII. Убедите нас. Король Бразилии улыбается совершенно искренне. Кажется, он даже рад такому развитию событий. Насколько помню, наставления Зангхема Леопольд из тех, кому всё наскучило. и он рад любому событию, которое выдернет его из привычной колеи. Вслед за Медичи, Атоном и Леопольдом, и остальные правители усаживаются на свои места. Зангхэм и Оливер де Санси сделали все, что могли, теперь дело за мной. Делаю шаг вперед. Права, договоры, писанные законы. Я правильно подобрал интонацию, после первого же моего слова в зале стихает даже малейший шум. Всё это не более чем ширма. Пыль. Мой голос звенит словно обнажённая сталь клинка, потому что есть только один истинный закон одно непреложное право. Сказав это, я перехожу в излом, делаю скольжение на 4 м вперёд и выхожу в реальность. По сути, мгновение, и я уже стою не у трибуны, а нависаю над креслом, в котором сидит король Бразилии. Не так ли? Задаю ему вопрос. Я выбрал именно его, потому как об этом праве говорил он сам лично всего несколько минут назад. Леопольд VII внешне производит впечатление изнеженного человека с избыточным весом. Но тот, кто посчитает его неженкой и дураком, сделает большую ошибку. Вот и сейчас он не отшатнулся от меня, не испугался. Его клыки удлинились, взгляд стал острым, словно бритва, и он произнёс одно слово. Так. Делаю демонстративный шаг назад и спрашиваю, обращаясь ко всем правителям сразу. И за кем сейчас это право? Молчание мне в ответ. И нет, они знают, о чём я, но не могут этого сказать вслух. Не могут, потому как это противоречит их сути, их воспитанию, их крови. Что такое власть? И вновь мой вопрос остаётся без ответа. Не о таких уговорах думал Медичи, когда произносил свои слова. Не о таких. Но мне плевать на его ожидания. Хорошо. Что такое истинная власть? На мгновение мне кажется, что Антон IV готов ответить, но нет, он всё же не произносит ни звука. Молчание. Что же я отвечу сам? Новое мигание, и я продолжаю говорить, находясь за их спинами. Власть уничтожить нечто. Это и есть подлинный абсолютный контроль над этим. Слова главного героя дословные цитаты из книги Фрэнка Герберта Дюна. Это и есть истинная власть. Несколько правителей при этих словах дёргаются в своих креслах, но остаются на месте, не делая попытки сбежать. Здесь нет дураков, и каждый из них прекрасно понимает, что от Рейга им не убежать. Никому из них И нет, я не говорю сейчас о том, что собираюсь убить вас всех здесь и сейчас, убить и уйти безнаказанным. Новое перемещение через излом, и я снова стою около трибуны. Могу, но не стану. Потому что это ничего не решит, сир. Не вставая с места, совершенно спокойно отвечает мне никто иной, как Лэйр Глуатон. Это высказывание настолько неожиданно, что все остальные правители переводит взгляды с меня на наследника Навильтера. Удивление монархов не в том, что он высказался, оно касается его последнего слова: "Признание меня равным перед всеми здесь собравшимися". Будущий Герцк спокойно выдерживает эти взгляды, и именно это его спокойствие многое меняет. Обернувшись вновь ко мне, правители теперь смотрят на меня иначе. не как на опасного психопата, а как на равного, на короля, который в данный момент оказался их банально сильнее и могущественнее. А эта позиция для них более чем знакома. Не решит, киваю Лэеру. Но я могу так же легко уничтожить привычный вам мир. Как я это сделаю? Щелчок моих пальцев подобен грому. Так же легко, и поясняю. Как полноправный представитель одной из сторон первого договора, я могу этот договор аннулировать, разорвать его здесь и сейчас. И что произойдёт потом? Очень красочно вам описал недавно настоятель обители знаний. И я надеюсь, никто из вас не подумал, что уважаемый созидающий что-то преувеличил или излишне сгустил краски. Красноречивое молчание мне в ответ. Все они понимают, что в своей речи Зангхэм скорее преуменьшил последствия будущей всеобщей гражданской войны. Выдерживаю паузу, но прежде чем я начинаю говорить, со своего места встает Лэйр Глуатон. Кивком приглашаю его высказаться. И каким же вы, сир, видите новый договор? С моих губ срывается только одно слово. Равноправие. Почти на минуту весь зал погружен в молчание. Видимо, правители ждали продолжения моих слов, но их нет. Я сказал, что хотел. Простите, первым нарушает тишину Эктор Медичи. Равноправие и что дальше? Ничего дальше. Мой голос звучит немного устало. Но равенство это иллюзия, вскидывает руками как истинный итальянец Медичи. Никогда обычный человек не будет равен тому, в ком пробудилась истинная кровь. Да даже среди обычных людей не бывает равенства. У кого-то есть идеальный слух, у кого-то его нет. И первый сможет поступить в филармонию и играть на скрипке, а второй нет. Нет, невзирая ни на какие потуги. Это мелко, сухо отвечаю я и поясняю. Подменять слова мелко. Равенство и равноправие это разные понятия, и означают они разное. Если следовать вашему же примеру, то по принципу равноправия второй человек, тот, кто лишён музыкального слуха, всё же может подать документы на поступление в филармонию. У него есть на это право. То, что его в неё не возьмут в эту филармонию из-за отсутствия слуха, это уже другой вопрос, к равноправию не имеющий отношения. Договариваю я уже стой за спиной Герца Гамильанского и Неаполитанского. И это очередная демонстрация возможности Рейга заставляет медичи опуститься обратно в своё кресло, опуститься молча. По первому договору обычные люди находятся изначально в подчинённом положении, вновь повышая голос. Я требую заключения нового договора. Договора, по которому изначально с рождения все люди нашего мира будут обладать равными правами. И не важно, кем станет человек в дальнейшем: булочником, учителем, шахтёром, сэнсом или перевёртышем, пробудив истинную кровь. Или или рыцарем и злома, не важно. Права у всех должны быть изначально равны. Что же касается равенства возможностей, о которых упоминал Герцк миланский и неаполитанский, то я понимаю невозможность подобного равенства. Все люди разные. Всем нам отмерено разное. И знак равно нельзя поставить между любыми двумя людьми, даже близнецами, и это даже по-своему прекрасно. Не пользуясь зломом, подхожу к королю Бразилии. Вы недавно сказали, что править и потому, что вы лучшие. И мы не возьмём своих слов назад. Упрямо набычившийся отвечает мне Леопольд VII. Наверное, легко править и считать себя выше тех, кто согласно первому договору вынужден вам подчиняться. Это же так удобно, не правда ли? Нет, рявкает в ответ король. Мы правим не потому, что есть какой-то договор. Мы правим потому, что мы лучше. Да? Так докажите это, не скрываю своей усмешки. Заключите новый договор. И если ваш род сохранит правление в условиях равноправия, то значит вы правы и править именно потому, что вы действительно лучше. Я не сомневаюсь в своём роде. Встав на ноги Леопольд VII нависает надо мной словно скала. В его тучном теле 2 м росту, и весит он полтора центнера. А Изао всё же не вышел ростом. И тем сильнее контраст между его злостью и моим спокойствием. Слово, слово, слово, трижды повторяю я. Даже тысячи слов не стоят одного доказательства. Из лом скольжение выход. Я вновь встаю у трибуны и смотрю на большие настенные часы. У вас время не до 9:00 вечера, чтобы принять решение. Полчаса? удивляет сектор медичи. И этого достаточно. Сказав это, я выхожу из зала. следом за мной помещения покидают созидающе